«Глава шестая. Хватит все время кланяться. И называй меня владетелем, а не господин. Морщусь я. Что там случилось?» «У вас есть возможность сменить имя и скорректировать внешность, которая истекает через один час двенадцать минут», — докладывает Михалыч. «Да за этим и зашел, отмахиваясь я от старика и вызывая игровое меню». Игрок номер 98 двести одиннадцать. Имя игрока – агроном. Уровень игрока – 17. Желаете сменить имя? Да, нет. Выбираю «Да» и меня перебрасывают в раздел «Изменения характеристик тела». Оказывается, в игре можно либо получить стандартное тело, либо оставить свое. При первом входе доступна базовая корректировка внешности, а за дополнительную плату можно даже сменить расу, стоит это прилично. Самый дорогой персонаж в игре сейчас — это темный эльф, под которым играет Илон Маск. Заплатил он за него около миллиона ВК, что составляет почти 700 миллионов долларов. Правда, когда он покупал персонажа, курс ВК был выше. Но это все лирика. Мне бесплатно предлагают лишь косметические изменения, к сожалению, не более 10%. Задаю максимальные параметры и наблюдаю, как мой рост с метра семьдесят трех увеличивается до метра девяносто. Причем мужское достоинство тоже подросло. так -с. А если попробовать увеличить последнее не на десять процентов, а на двадцать, пожертвовав, скажем, размерами ушей или глаз, увлеченно почти час вожусь со своим виртуальным телом. Теперь меня не узнать. Лицо изменилось, стало немного азиатским». Кожа стала смуглее, мышцы прорисовались, появились кубики прессы. Да и в целом фигура больше похожа на тело атлета, а не домашнего затворника. Осталось выбрать имя до окончания минут пятнадцать. Игрок номер семьдесят восемь восемьсот триста девяносто один. Имя игрока воевода, уровень игрока семнадцать. Уф, успел. С фантазией у меня, конечно, так себе. Ими сменить оказалось проще простого — платить деньги и все. А вот то, что я смог изменить порядковый номер игрока, доступно далеко не каждому. Возможно, только таким же счастливчикам, как я. Система предложила на выбор кучу вариантов. Похоже, они остались от тех, кто либо умер в игре, либо вышел из нее навсегда. Теперь буду заниматься поиском соратников. По уму нужны хорошие профи, ведь Идринский лес — не место для новичков. Обратиться к одноклассникам. Друзья у меня есть, но они либо еще не в игре, либо не слишком продвинулись в развитии. Стоп, а чего я, собственно, парюсь? Теперь, сменив порядковый номер, ник и внешность, я могу искать людей открыто прямо в игре. На старте землянам разрешили заселять пять изначальных городов. Ауарх Азия, Европа, Морец Европа Африка, Карас, обе Америки, Коул, Африка, Австралия, Океания, Бронд, Азия. Самый жесткий контроль со стороны правительств в Карасе и Бронте. Самый свободный в Африкан-Австралийском Коуле. Туда и прыгну порталом. Но сначала вызываю через интерфейс Михалыча. На этот раз он появился немгновенно, а через минуту. — Слушаю вас, владетель произнес он, давая понять, что не забыл мой приказ о правильном обращении. Есть у нас в замке что-нибудь, что можно использовать как подарок? — Кому? Какой статус? — деловито уточнил мажордом и добавил. — Можно нанять коменданта замка. — Погодь с наймом. А На подарок нужен чиновнику высокого ранга из другого поселения. — Можем подарить идринский чай и полчей из нашей оранжереи. Быстро лучшего подарка не найти. Водовой есть три коробки, и скоро созреет еще... Материнское дерево этого сорта уже цветет. Задумчиво и неуверенно произнес Михалыч. Отлично, тащи, — обрадовался я. Михалыч принес резную коробку с чаем, которая оказалась довольно объемной. В поезд точно не влезет. Да и весом она тянет чуть ли не на полтора килограмма. Надо будет купить себе сумку для инвентаря и ценностей. А заодно подобрать одежду, более подходящую моему новому статусу. — Осмелюсь посоветовать перебил мое размышления Михалыч. «Если вы идете в гости к высокопоставленному лицу, может, вам стоит надеть вашу амуницию владетеля?» «А где она?» — живо заинтересовался я. «В ваших покоях, конечно. Идем в покоях, где с помощью Михалыча я обнаруживаю незамеченную ранее дверь в свою личную гардеробную. Там завис долго разглядывая содержимое. А посмотреть было на что?» Все вещи с небольшими, но приятными бонусами. Конечно, можно купить экипировку и круче, но здесь на каждой шмотке вышит мой герб. Оказывается, у меня он вообще есть. Вверх герба зеленый с изображением сосен, низ серый со скалами. Все заключено в ромб. Судя по тому, что рядом еще и вензель с названием поселения, появилось это совсем недавно, как только я отдал название поселку и сменил себе имя. В конце концов, выбирая самые крутые вещи из доступных, экипировка владельца, несмотря на первый уровень, выглядела весьма достойно. Лаш, владетеля состава, мудрый воевода. Первый уровень, прочность 98 процентов не выпадает после смерти, сменить владельца невозможно. Плюс пять процентов к интеллекту, плюс пять процентов защиты от дальних атак, минус пять процентов от любого магического урона. Камзол владетель заставы сильного воевода первый уровень прочность девяносто девять процентов сменить владельца невозможно плюс три к носимому весу плюс пять процентов к защите от холода и жары минус десять процентов к шансу нанести мне урон клинками сапоги владетель заставы быстрого воевода первый уровень прочность девяносто семь процентов сменить владельца невозможно плюс 8% к скорости передвижения, плюс 7% к защите от влаги, минус 6% к шансу оступиться на камнях. Вещи с такими статами, думаю, стоят по сотке кредитов каждое не меньше. Вот это я понимаю. Удача. Но носить их постоянно не вариант. Чем дороже экипировка, тем дороже ее починка. Они изнашиваются, судя по цифре и прочности. Все вещи оказались идеально подогнаны под мою фигуру – Так что с примеркой проблем не возникло. Тут же надел полный комплект и глянул на себя в зеркало. Как есть красавец. Портальная сеть забросила меня в центр города, поэтому народу в зале было много. Большинство из них имело черный цвет кожи. Путешествующие по одному, как я, встречались редко. У большинства была свита. А вот есть одиночки, пестрые одетые но одежда без дополнительных статов увеличивающих характеристики игрока. Один такой парнишка подбежал ко мне и стал что-то лопотать на неизвестном мне языке. Из языков мне доступен только английский, на нем могу обращаться свободно. Don't understand. Отмахнулся я от него. Парень исчез, чтобы появиться через секунду с другим, таким же ярко одетым чернокожим игроком. — Господин, чего желаете? — подобострастно спросил негр. «Отвали!» — сказал я на великом и могучем. Как ни странно, меня поняли и отстали, сказав на прощание по-русски билять, и при этом даже как-то с опаской на меня поглядев. Ах, да, я сейчас здоровый бычара, да еще и одет богато, не считая им. Еще и злобный русский. Выхожу из портального зала и оказываюсь на большой площади, почти полностью заставленной торговыми лавками, будками, переносными столами и просто ящиками. Короче, огромный стихийный базар. Надо было хоть немного почитать про этот город заранее. Тем не менее, план у меня есть. Сперва отправлюсь в местную канцелярию, все-таки я глава поселения, а значит, местные НПС, скорее всего, примут меня без проблем. От портального зала до местной мэрии далековато, нужно искать средства передвижения. Со сложной техникой в этой игре есть свои ограничения. Из высокотехнологичных вещей максимум, что я видел лифт, остальное вне доступа. С оружием та же история. Никаких плазмометов, лазерных винтовок и прочего футуристического добра. Только холодное оружие. И это, пожалуй, даже хорошо. Если вдруг сюда заявятся инопланетные твари с атомными резаками, как тогда от них защищаться? Стреляющий ассортимент в основном был представлен луками, арбалетами и прощами. Из осадных машин есть рябушеты и баллисты, но стоят они просто космических денег. В общем, наши средние века. Еще одна проблема — огромный дефицит ездовых животных. А уж про летающих питомцев и говорить нечего. Таких в игре единицы. Немного выручают городские порталы, но их использование стоит кредитов. Они, по счастью, у меня есть. Так что захожу в портальную будку, списываю 0,2 кредита, и я на месте. В города управления так просто не пройти, нужен повод, квест там или приглашение. Хотя, допуская, и взятку можно сунуть. Большое разноуровневое здание из белого мрамора впечатляло. В моем изначальном городе оно размерами не меньше, но архитектура его без особых излишеств. Все строго. Здесь же какие-то башенки, купола, выступающие балконы. Одних входов штук двадцать насчитал иду в самый шикарный на вид а спрашивает один из охранников на чистом русском они определяют предпочитаемый язык игрока и обращаются на нем вообще существует общий вселенский язык сокращенно о я но выучить его непросто можно воспользоваться магом но это дорого есть еще универсальный переводчик но он стоит запредельно дорого хотя теперь для меня это уже не проблема Услуги по изучению одного языка около двадцати кредитов, а переводчик обойдется в сотню с лишним. Владелец поселения застава, к но Наугад отвечаю я. Меня пропускают без лишних вопросов, словно родного. Захожу в огромный зал с мозаичным полом. Высокий купольный потолок украшен разноцветными камнями и светильниками, мягко освещающими пространство. Неожиданно мне навстречу выходит целая делегация НПС. «Я министр Колла, мое имя Тотлис. Рад вас видеть в нашем городе-государстве», — приветствовал меня НПС, министр двадцать шестого уровня. Выглядел он могучим толстяком с меня ростом и был чернокожим, как и большинство населения в городе. Обычно НПС скрывает свои уровни, поэтому тот факт, что они этого не сделали, я воспринял как знак доверия» и в ответ открыл свои данные для обозрения. владетель города застава игрок воевода 17 уровень. И сделал это зря. Кроме НПС в зале находились около сотни игроков, и их внимание тут же привлекла разыгравшаяся сценка. Уж когда я открыл свои данные, то многие узнали недавнего счастливчика. «Прошу вас ко мне в кабинет», — улыбнулся НПС. Несколько игроков, крича на разных языках, попытались преградить мне дорогу или просто заговорить, но могучая стража быстро оттеснила их, а, судя по раздавшимся проклятиям, еще и оштрафовала. Это им еще повезло, могли в тюрьму посадить и обнулить даже. Вот чем еще хорош мой титул, он никто мне не указ. Не сомневаюсь, что уже через пару минут фото и информация о владельце нового поселения... Заполонят интернет, и выйти из здания мне будет уже трудновато. Поторопился я. Кабинет министра непонятно каких дел находился на первом этаже, так что подниматься по лестнице не пришлось. Мы прошли через широкий охраняемый коридор, и вскоре я оказался в приемной Тотлиса, в просторном светлом помещении с двумя красавицами НПС, которые замерли по стойке смирно, низко склонив головы. Затем меня провели в сам кабинет. Внутри было много диковин, редкие предметы, странные артефакты, необычные украшения. Очень хотелось рассмотреть их поближе, может, даже потрогать, но я сдержался. Не хватало еще выглядеть дикарем. «Присаживайтесь, какие напитки предпочитаете?» — вежливо спросил Тотлис и сам удобно устроился в роскошном кресле из пятнистой кожи. Обе девушки вошли в кабинет следом за нами и замерли в ожидании приказаний. Я сел в одно из кресел рядом с небольшим столиком, сделанным из прозрачного кристалла. «Буду чай», — решил я и добавил. «А вам в честь нашего знакомства небольшой подарок. Чай из моей провинции». Одна из НПС шустро взяла у меня коробку и отнесла тот лесу. Тот с вальяжным видом открыл ее, заглянул внутрь и замер. «Это — тихо спросил он, поднеся коробку к носу. — Да, Идринский чай полчей, — подтвердил я. — Ну что вы, такой дорогой подарок выглядит, как взятка, — без тени иронии сказал Тотлес. — Михалыш, сука, вот это подстава! И не сказал ведь, что вещь дорогая. Она явно дорогая. Раз одного из управителей двадцатипятимиллионного города проняло до столбника, пронеслось у меня в голове.